Они покинули лагерь, но до места ещё был целый день пути. Если всё пройдёт гладко, то, скорее всего, они доберутся к вечеру, но Рорен предложил подкорректировать их путь и остановиться на ночлег на расстоянии от руин. Дия, которая хотела побыстрее добраться до места, выразила своё недовольство по поводу этого предложения, но мужчина игнорировал её желание поспешить и снизил скорость вдвое. «Тебе какая-то идея в голову пришла?» – спросила Аляпис не высказав собственного мнения. Рядом шла недовольная Дия, готовая пронзить мужчину взглядом, по атмосфере было видно, как её это не устраивает, и Рорану пришлось объяснить, что он не просто решил прогуляться и полюбоваться видами. «Хочу подпортить расписание нападавших». А «Расписание?» «Ага. Быть может, получится по пути узнать, кто нам мешает. а Даже если нет, не хочу, чтобы на нас опять такая армия набросилась, как прошлой ночью». Немного убила Дия, Часть выжгла ляпи с помощью отвращения нежити, и сам Роран рубил их с полуночи до расцвета, но такую армию они просто не смогли уничтожить. Их было не несколько десятков, и они должны были заметить, что те бродили где-то рядом прямо перед ними, но не заметили, и они пришли к ним именно когда они обустроили лагерь. Чтобы это осуществить, надо было заранее знать, где они соберутся устраивать лагерь. Пусть мы шли не по дороге, но на какую-нибудь мелкую деревушку наткнуться должны были. Раз не наткнулись, значит такой маршрут выбрала Диа, и дорога у нас довольно ограниченная. Деревни были не только рядом с городскими дорогами. Маленькие поселения были повсюду, даже если сойдёшь с дороги, хоть на одну наткнёшься. Верно, я хотел избежать конфликтов и просто паники. При том, что меня собираются помешать, я не столь желанная гостья в деревнях. Она назвала себя не очень желанной гостьей, что было ещё довольно мягко сказано. Только Роран сделал это замечание лишь в своём сознании и кивнул Диа. Ему импонировала идея девушки не доставлять проблем деревням, но она успела запоздать с этим. Всё же присланные к ним нежить – это жертвы из соседних деревень, истинных или древних. Но Роран ничего не сказал об этом, а лишь помолился за неизвестных жертв. То есть преследователи приблизительно рассчитывают нашу скорость – И приходят в нужное время, когда мы собираемся обустроить лагерь по своему расписанию. А если мы задержимся, то порошим их планы. Если противник следит за ними, то это может быть бесполезно. Но если они получат небольшую передышку, то лучше уж так, чем лишний раз лезть на рожон. И ещё одна причина в том, что совсем самым неприятным мы столкнёмся посреди дня. Меня лично не волнует, будет ли это день или ночь. Может, тебе это не волнует, а вот нас точно волнует. «Мы простые люди, а вот нежить ночью куда сильнее, и нам не стоит так торопиться в самые гуще опасностей». Нежить обычно слаба перед солнечным светом. Для древних он не страшен, и всё же ночью сил у них куда больше, чем днём. День – та пора, когда сила нежити неумолимо падает. Неизвестно, что будет в руинах, но доберутся они к вечеру, а обыскивать будут ночью, и неприятности придут к ним ночью. Ещё одно нападение мы, скорее всего, переживём – И всё же в руины нам лучше ночью не соваться. То есть ты собрался уменьшить опасность ещё одной атаки? Довольно много господин Роран? Если бы мы просто тянули, я бы поставила это под сомнение. Но в данном случае причина точно есть. Диа была недовольна, и всё же, выслушав объяснение Рорана, решила не спешить и послушаться его. И всё же мужчина был уверен, что второму нападению быть, а Диа, точно что-то заметив смотрела в пустоту. Что такое? Это... «Неужели?» Не ответив на вопрос, Диа смотрела на одну точку в небе, а потом засияла и бросилась вперёд. Они только говорили о том, чтобы не спешить, и теперь никто не понимал причину, почему она стала бежать. А Роран и Лепис смотрели на неё, а Диа развела руки и радостно улыбнулась. «Учитель! Почему она здесь?» Пока она говорила пространство, куда девушка смотрела и сказилась. Роран и Лепис при виде этого приготовились, Адио, ничего не опасаясь, размахивала руками. Внезапно из искажённого пространства появилась рука, взялась за искажение и стала его растягивать. Когда искажение стало размером с человека, оттуда появилась платиновая блондинка с волосами до талии в чёрном платье с большим вырезом на груди. Она неспешно осмотрелась по сторонам, а когда увидела Адио с распростёртыми руками, её лицо переменилось, и она ударила девушку кулаком по голове. «Больно!» «Учитель!» Потеряя голову обеими руками, Диа думала протестовать, но женщина указала пальцем, а на лице у неё было пугающее выражение, а потом она стала рассказывать отступившей девушке о важности всегда оставаться на чеку. «Никакой я тебе не учитель! Голупая ученица! Ты собираешься стать самостоятельной древней, а сама развела тут ручонки! А если б я врагом оказалась? Так умереть хочется!» Внезапно появившаяся женщина стала её ругать, идея Диа поникла. «Но, учитель, по магии присутствию я поняла, что это вы». «Ох, конечно, хорошо, что ты уверена в своих способностях. Однако такая уверенность идёт к небрежности и неожиданным результатам. Не забывай об этом. Простите, учитель». Диа совсем поникла перед разозлившейся женщиной, а наблюдавшие за всем Роран и Лепис оставались на готове, задаваясь вопросом, что им делать, и просто стояли на месте. Наконец, заметив их, женщина прокашлялась, И пусть Троран вообще не разбирался в вежливом обращении, он понял, насколько этот жест был утончённым, когда женщина поклонилась. «Приношу извинения за столь внезапное появление. Я не желала кого-то удивить». «А, да нет. А ты кто?» Раз Дия не переживала, стоило считать, что она не враг. И всё же, когда перед тобой появляется незнакомец, ясное дело, что ты будешь напряжён... Роран всё ещё держался за рукоять меча, покоившегося на спине, и, не приближаясь, задал женщине свой вопрос. «Прошу простить, что сразу не представилась. Я... Так, зовите меня Сьерра». Женщина, которую древняя Дия называла учителем, внезапно появилась посреди равнины в неуместном платье и так должным образом не представилась. При условии, что происходило, было вполне очевидно, кто она. И всё же, оставаясь таким же осторожным, Роран спросил. «Ты тоже древняя?» «Всё верно. А вы сопровождающий Диа». Женщина, назвавшаяся Сьеррой, которой на вид было около 25 лет, подтвердила его предположение. Но раз она являлась опекуном и учителем Диа, то ей уже было больше 500 лет, и она была такой же древней. Она была судьёй в экзамене на независимость и первопричиной, почему Рорен и Ляпис оказались замешаны во всём этом. И с каким же делом сюда прибыл бывший опекун?» Она была близкой для Диа и её опекуном, к тому же древней, но они только недавно выбрались из серьёзного сражения, потому даже если бы Роран не был с собой, он всё равно оставался бы осторожен. Сьерра, похоже, поняла это, посмотрела на рора на державшегося за оружие и готовую к бою Ляпис, и всем своим видом показывая, что ничего им не сделает, спокойно сказала. «Не хотелось бы говорить это при испытуемой её сопровождении», «Но в этот раз вам помешать собрался кое-кто опасный. Я испытала беспокоенность и пришла». «Учитель, вы беспокоились за меня?» Услышав, что Сьерра тревожится за неё, не смогла скрыть радость на лице. Роран и Лепис тревожились, что она совсем не проявляет осторожности, но, похоже, Сьерра была того же мнения. Она снова врезала радостной девушке кулаком, и пока та держалась за голову, стала её отсчитывать». «Не считай, что вечно будешь оставаться ученицей. Тебя уже признали, когда в магических умениях ты обошла меня. Ты станешь одной из великого сообщества древних, потому я тебе столько раз говорила быть осторожной в своих поступках». «Это... не хочу вмешиваться в ваши забавные отношения, учитель-ученик, и всё же...» Он не собирался помогать ди которая со слезами на глазах потеряла ушибленную голову и слушала нотации, но Рорн считал, что это может затянуться, потому решил прервать их. «Если знаешь, кто собрался помешать, то, может, поделишься информацией?» «Ну да. И правда. Проведению экзамена решила помешать ШТОС. Нельзя назвать её сильнейшей среди нас. И всё же она опасна». «В каком смысле?» Лепис не поняла, как можно быть недостаточно сильным, но опасным, потому спросила. А Сьера спокойно ответила. «Чем больше у тебя сил, тем меньше тебе нужна помощь других. Но чем ты слабее...» тем многообразней становится твоё окружение. То есть нынешний противник берёт числом. И правда неприятно. Кивнув, пробормотала Лепис, а Сьерра посмотрела на Диа. «В моём положении я не могу тебе помочь. Ты уверена в своих силах и смогла найти себе помощников, и всё же не смея проявлять беспечность». «Учитель!» На лице Диа появилось беспокойство, но Сьерра наконец улыбнулась и стала гладить девушку по голове. «Не смотри так!» «Ты моя ученица, потому у тебя всё будет в порядке. Ты сдашь экзамен, а я буду ждать того дня, когда ты станешь равный всем нам». Сьерра продолжала гладить её по голове, а Дия посмотрела ей в лицо и уверенно кивнула.